Глава 12. 2 октября 2016 года. Чернобыль. Они тоже хотят сходить к исполнителю и загадать желание. Говорю я вместо приветствия. Паутиныч стоит на крыльце оглядывает нас, меня, Чупая, Чекиста. Это продолжается довольно долго, он молчит, и мы молчим. Ветер напористо подталкивает нас сзади, цепляется за деревья, гонит рябь по лужам. Мимо проносится стая колистев. За спиной паутиныча в горнице что-то со звоном опрокидывается. Дед манит нас руку и заходит внутрь. Ее ноги виднеются в дверном проеме. Сегодня она в потертых голубых джинсах. Ступни в высоких кедах стоят на ворсистом коврике. Левая рука на колени. Я делаю шаг от двери, чтобы разглядеть ее полностью. Тем временем паутиныч суетится у стола, расставляет чашки. Чапай уже рядом с ним, а чекист гремит сзади своими сочленениями и разоблачается хозяин распахивает окно выглядывает в небо потешно загнувшую вроде должны успеть до гросы объявляет он всунувшись обратно бери ка парень по быстрому самовар тащи во двор потом мы пьем душистый липовый отвар с медом настолько вкусно что только ради этого можно было бы бегать паутинучу по несколько раз в неделю Ветер налегает на домик, поскрипывает оконная рама, бьет гром и, как по команде жестяной дробью, взрывается подоконник. Вид за окном тут же расплывается, по стеклам струятся целые потоки. Паутиныч поднимается и задергивает занавески. «В детстве очень любил пить горячий чай в непогоду», — говорит Чапай. «Сам-то откуда?» — интересуется Паутиныч. «Из зоны, дед». Чапай фыркает в усы. Мы все давно из зоны. Это верно. Так, значит, хотите к исполнителю сходить? Кто в петлю, кто в Питер, — гудит на чашке чекист. Да-ка там теперь вроде как озеро, — напоминает старик, словно подзадоривает. Сплаваем, — говорю я. Как рыбы? Зачем? — возражает чекист. Как люди? Это каким же макаром? — весело удивляется Паутиныч. — Подводную одиссею команды Кусто смотрел? — Однако, хлопцы, боюсь, как бы вам оттуда с пустыми руками не всплыть. — Паутиныч, я отставляю чашку. Где вход в армаду? Я вижу, вздрогнул старик, распахнулись блеклые глаза, и совсем по-детски захлопали красноватые веки. Вот так вот хватит дурачка валять. Чапаи с чекистом тоже поворачивается к нему. Паутиныч переводит взгляд с одного на другого «Мы ждем». «Вы не сможете подойти к ней», — сообщает, наконец, он. «А ты научим просит Чапай. «Я не умею». «Не ври», — чекист бьет по столу ладонью, чашки звякует. И снова Паутиныч молча и лозит по нам глазами. «Долго». Жует губами совершенно по борода тут то опорщится то опадает. Хотя он и есть старик. Сколько ему? За семьдесят, поди. Дождь терзает окно, карниз уже не гремит, а гудит, не переставая. Непогода разыгралась не на шутку. Такие ливни обрушивались на зону после выбросов. Выбросов больше нет, а ураганы по старой памяти бушуют регулярно. «Мы видели, как ты выходил по станции», поясняет резкость товарища Чупай. «Это совсем не то», — тихо говорит паутиныч «Это всего лишь... Это как аномалия, понимаете? Артефакт особый, нет проблем. она над армадой защитное поле. К ней не подойдешь, нужен амулет». «Вот такой?» Я небрежно кидаю на стол заранее приготовленный кристалл. Тут Паутиноч не удерживается, подскакивает. Черно-белый амулет, звякнув блюдце замирает на протертой клеенке в самом центре нарисованного апельсина. И тут я замечаю, что он смотрит на меня. Первый раз за все время. Мне становится не по себе, я, хватая кристалл, и прячу в карман. Она медленно поворачивает голову обратно. Значит, этот кристаллик — это действительно то самое. Значит, прав Чапай, утверждавший, что у стражи были особые артефакты, позволявшие проходить внутрь армады. «Тебе хирург дал?» Паутинуч возвращается до речи. «Так», — удовлетворенно произносит Чапай, «давай, кадет, расскажи нам немного про хирурга». «Погоди», — отмахивается тот, — «хирург?» «Нет, признаюсь я». «А кто?» «Хороший вопрос. Ребята на базе получили официальную версию, пошел с пьяно погулять, забыл вернуться до темноты, болваном себя, конечно, выставил. Но лучше болваном, чем умалишенным. Чапаю с чекистом рассказывал правду, и то поначалу не поверили. И даже эта пирамидка не убедила, пока мы не выяснили, что она гасит эффект любого артефакта». «Мужик в плаща дал», — сообщая я Паутинычу честно. «Гулял, понимаешь, ночью по зоне». «Услышал?» — бормочет непонятная Паутиныч. «Услышал?» Мы с ЧПМ переглядываемся. «Ну, значит, так-то мой быть», — с нездоровым весельем заявляет дед. Он вскакивает, убегает в кухонный закуток, возвращается с бутылкой водки. Мы, пусть и не понимаем, чего это он так раздухарился, синхронно закладываем чай и сводим чашки в кучку. Выпиваем, закусываем медом. Глаза паутиныча сразу начинают блестеть. — А ведь это надолго, хлопцы. Он кивает на окно, забитое непогодой. — Как бы вам не пришлось ночевать у меня? — А у тебя еще есть? — чекист имеет в виду бутылку. — Найдем. — чего ж не переночевать? — соглашается Чапай и плавным жестом разглаживает усы. Снова раздается удар грома, а тяжелые отзвуки еще долго перекатываются прямо над головой. Как только грохот затихает, мы поднимаемся на улицу покурить. «Погодите!» — кричит отстала Паутиныч. «Давай по второй!» На улице вовсе резвится ливень. тоги и струи треплют пригнувшиеся деревья, гремят по крыше. Бочка у крыльца давно переполнилась, поверхность воды напоминает крупную терку. Буровато-серое небо висит низко-низко. Темно, как после захода солнца. Видимо, заканчивается примерно у забора, дальше колышется сплошной полок воды. Где-то сверкает молния, но до нас добивает только тусклых зарево. Дождь бьет со стороны фасада, поэтому под навесом крыльца относительно сухо. Кое-как прикуриваем паутины щедыми трубкой. «Их было трое, стражей», — говорит он без предисловия. «Хирург, болт и стратег». «Они вечные, что ли?» — косится на него чекист. — Нет, армада не нуждалась ни в какой охране, пока тут не появилась эта сволота со своей АЭС. — Угораздило же станцию прямо над армадой поставить. — Вставляю я. — Это была вовсе не случайность. Про армаду откуда-то узнали и строили АЭС специально с целью пробраться к ней. — Кому-то всегда не имется, — кивает Чапай. — Видимо, там. Паутиныч тычет пальцем в козырек крыльца. «Тоже считали, что она исполняет желание. Наверное, захотели загадать коммунизм во всём мире и устроили конец света». «Козлы!» — выносит вердикт чекист. «А знаете...» — Чапай глубоко затягивается. «Желание-то исполнилось. Можно сказать, что коммунизм действительно наступил. Всё бесплатно». «Мы молчим, курим, выпускаем дым в дождь. Гром гуляет по небу, как будто скатывается что-то от зенита к горизонту». «Паутиныч, а ты видел армаду?» — спрашиваю я. «Нет, откуда? Она под землей глубоко. Да и я и не прошел бы через защиту. А со стражами как познакомился?» — спрашивает Чапай. «Да ковка, Волт. Мы же с ним еще до зоны дружбу водили. Он ведь тоже из Ельска». «А как армада их назначила?» «Само собой, — говорит, — получилось. Выбрала из сталкеров, из тех, кто понравился». Позвала. Он говорит, что они с ней как-то общаются мысленно. Она им передаёт не словами, а образами, что ли. Что-то она мне ничего не передаёт. Я снова достаю кристалл верчу в пальцах. «Об том и речь», — тычет в пирамидку Паутиныч. И хирург жаловался, что больше не слышит её, — говорит, выкинул свой амулет. «Так уж и выкинул», — недоверчиво качаю головой. «Он сказал, что армада умерла». Мы возвращаемся в дом. Снова пьем, разговариваем про армаду, про зону. На столе появляется вареная картошка. ЧП достает две банки тушенки и опять говорим. Про прошлое, будущее, про заветные желания. Опьянение мягко шумит в ушах. Паутиныч зажигает свет. Она остается сидеть в темной комнате, и мне кажется, что это плохо. Я незаметно достаю амулет, сжимая в кулаке и вижу, как медленно поворачивается ее голова. Не выдерживаю, быстро убирая кристалл обратно в контейнер. И еще раз выходим курить. Дождь уже закончился, только невидимый в ночи сад все никак не может успокоиться, шуршит каплями. Воздух наполнен послегрозовой свежестью, гром еще погромухивает где-то на востоке, а над нами уже мерцают звезды и висит тонкий серп луны. Как будто мир еще цел. Говорю, никому не обращаясь. «А?» — Чапай оборачивается. Мы сидим на лавочке напротив входа. На крыльце чекист с Паутинычем спорит о свойствах армады. Я чувствую себя очень спокойно. Где-то там, в далекой глубине груди, что-то остывает, расслабляется, от этого по телу разливается уютная усталость. «Это тебе не золотая рыбка», — толковывает чекисту Паутиныч. «Это тебе не хатабыч». Трубка его где-то потерялась, он теперь курит толстую сигару, непонятно откуда взявшуюся. «При тут золотая рыбка?» отмахивается чекист. «При чем тут Хаттабыч?» Они топчутся на крыльце, то вступая в пятно света от распахнутой дверей, то ныряя в ночь. «Что ты думаешь, я ребенок?» Чекист размашисто жестикулирует. «Ты сам говорил, что эта армада, она что-то вроде мозга планеты. Значит, она может управлять своим телом, землей, то есть...» «Так в том-то и дело, я тебе про то и толкую беды час, пень ты развесистый!» Паутиныч тоже корячится. Он наседает на чекиста, тычет его в грудь. Выглядит это комично, маленький бородатый старичок против здорового молодого бугая. Однако дед берет не силой, а настырностью. Он умудряется вытолкнуть чекиста в темноту и единолично располагается в полосе света. «У тебя тоже есть мозг?» Паутиныч тычет узловатым пальцем во мрак. «Я хочу в это верить. Вот прикажи своему телу взлететь. Что, а, не можешь, вот так. И армада не может того, чего не может». «Откуда ты знаешь, чего она может, а чего не может?» Чеки снова вырывается на свет. «А ты знаешь!» — кричит отторгнутый в ночь паутиныч. Жирный уголек его сигары описывают в темноте какие-то неприличные восьмерки. «Я не знаю, я не такой самоуверенный, как некоторые пьяные старики». «А желание ему исполни!» — ехедничает темнота. «Да, вот исполни, исполнит!» «Она тебе исполнит, не боишься?» «Чего мне бояться?» Паутин снова спихивает чекиста со сцены и трагически выдаёт. «Если армада мозг, то этот мозг, судя по всему, сошёл с ума». «Сам ты сошёл с ума, старый пень!» Огрызается под покровом ночи чекист. «А ты не выражайся, давай рассуждать логически». Месяц поднялся уже высоко. Он висит над самым коньком крыши. Мокрая жесть чуть видно серебрится на фоне чёрного провала неба. За спиной шуршит сад. А больше вокруг ничего и нет. Только этот дом, эти деревья — это звёздное небо. Даже зоны нет. Её не видно и не слышно. «Мы пойдём с тобой», — чуть слышно говорит Чапай. «Спасибо». «Где взять ещё амулеты?» «У хирурга должен быть один». «Надо два». Паутиныч с чекистом уже перешли к обсуждениям проблем восстановления цивилизации на принципах гуманизма и взаимного уважения. «Паутиныч!» Глазно вторгает в свою беседу Чапай. «Что стало со стражами?» И спор сразу обрывается. Чекист отходит в сторону, шумно отдувается, прикуривает, намек осветив подпорку крыльца. паутинович подходит к перилам, чмокает и дымит огрызком сигары. «Хирург у вас, значит», — выдает он, поразмыслив. «Это мы поняли, напоминаю я. Остальные двое». «Понятия не имею», — невозмутимо заявляет старик. «Нам нужно их найти». «Его?» — поправляет Паутиныч. «Второй сам тебя нашёл». «Кто второй?» «Болт, видать». «Почему так решил?» «Он в плаще ходил, похож по описанию». «Надо у него спросить, где его товарищи». «Спроси, спроси». Паутиныч невесело хмэкает и выпускает из бороды целое облако дыма. «Чего такое?» «Болт погиб при взрыве, парень». «Во всяком случае, он находился в то время в том месте, где выжить просто не мог. Так, говорит хирург, а ему врать незачем». «Значит, я встретил третьего, как его возражаю я?» «Нет, Глок, ты встретил болта. Потому что стратега встретил я через неделю после взрыва на берегу озера». «И?» ЧП подается вперед. «Стратег стал шатуном, хлопцы. Вряд ли кто знает, где он теперь и жив ли он вообще». Плывет месяц, оставаясь на месте. Шумят деревья, холодно. Паутиныч курит, глядя в сторону. «Сожрали его давно», — подает голос из темноты чекист. «Тварь не нападает на стражей», — говорит Паутиныч. «Наверное, из-за амулетов». «Ну, сам помержать то нам нечего». Хирург рассказывал, что эти амулеты даже мертвых оживлять могут. «Ну вот, значит, и болт твой с облегчением заключая я». «Пепел нельзя оживить», — говорит Паутиныч. «Пошли в дом, холодно». «Будем искать этого стратега», — заявляет Чапай, поднимаясь. И снова сидим у стола, заваленного картофельной шелухой, полупустыми консервными банками. Опять какой-то невнятный, перескакивающий с одного на другой разговор. Заканчивается четвертая бутылка, это даже для нас, молодых мужиков, немало, но Паутиныч еще держится. «Крепок старик». Она всегда так же сидит на своей кровати, не реагируя ни на что, я замечаю, что мои товарищи уже даже перестали коситься в ее сторону, привыкли. Как к самовару на столе или вон буфеты у стенки. Стою, выхожу на улицу, усаживаюсь, просунув ноги между балясинами перил. Курю, смотрю в темноту. Небо абсолютно черно, настолько, что кажется, будто его нет, и висят на невидимых нитках, покачиваясь от ветерка, острые, как иголки звезды. Я всю жизнь прожил в городе, всегда вокруг были источники света, марающие ночь. А теперь, когда города потухли, небо раскрылось во всей красе, ни малейшей засветки, только очень далеко на северо-востоке, торчит чуть наклоненный в сторону луч прожектора с нашей базы. Подходит чекист, кряхтением присаживается рядом, нюхает воздух. «Найдем, думаешь, этого стража?» — спрашивает, слегка пихнув локтем. «А ты точно хочешь идти?» — Я за любой кипиш, лишь бы польза была. — Как ты там паутину чё втолковывал? Новый золотой век человечества? — Ну, я это образно, — смущается товарищ. — Они и без меня обойдутся. Ну — Ну-ну. — Ладно, — окурок чекист оставляет на темноте оранжевую царапину. — Давай спать. хозяинному окна телогрейк накидал. Царская ложа чипа уже храпит, присоединяйся. Он уходит, машинально прикрывает за собой дверь. Наступает полная тьма. Тихо и холодно. И голова проясняется не столько от холода, сколько от этой тишины. А я ведь безумно тоскую по цивилизации признаю себе. По городам, полным людей. По бестолковой суете, по воне моторов и тупой рекламе. Три года ничего этого не нужно было. Три года ходил по зоне, наслаждался свободой от общепринятых законов и норм. Но стоило это отнять... Я нащупываю в пачке последнюю сигарету. Закуриваю. Сижу, вдыхая синие запахи, то ли звезды разгораются ярче, то ли глаза все больше привыкают к темноте. Небосвод теперь буквально усеян яркими точками. На память приходит позавчерашняя ночь. Болт, так, значит, его зовут. Точнее, звали. Мысль о том, что я повстречался с мертвым человеком, оставляет равнодушным. Насмотрелся не на такое. Тут дело в другом. Как он выманил меня и выманил ли? Что я еще готов вытерпеть ради любви к цивилизации? Да нет, конечно, цивилизация тут совершенно ни при чем. Просто у меня теперь есть мечта. И осторожно, чтобы не скрипнули доски, встаю, тихо приоткрывая дверь. В горнице витает густой спиртовой дух и гремит храп. Я почему-то уверен, что это старается чекист, чупая человек на порядок воспитанию. Я вижу их. Паутиныч повыключал везде свет по глазам, привыкшим к ночи, хватает от света звездного неба из окна. Два бугра возвышаются над полом стены. Иду медленно, перенося вес со ступни на ступню. Обхожу стол. Дверь в комнату паутиныча закрыта у нее тоже. Хватаюсь за ручку, толкая постепенно усиливая нажим. Створка с еле слышным скрипом подается. Она сидит, не изменив позы. Силуэт на фоне окна выглядит произведением искусства. Нога наступает на мягкое, коврик перед кроватью. Сажусь на пол прямо напротив нее. Пару секунд набираясь смелости потом поддевая крышку контейнера на ремне и зажимая амулет в ладони. Ее голова медленно поворачивается ко мне. Страшно, я не вижу ее глаз, слишком темно, но все равно страшно. Она все ближе, вот уже и туловище приходит в движение, как будто заваливается на меня. От нее пахнет то ли свежим дождем, то ли слезами, я держусь из последних сил. Она полностью заслонила окно, теперь не видно ничего, я даже не знаю, на каком она расстоянии. Может быть, вот прямо сейчас она коснется меня? Тихий скрип матраса прекращается. На впритык ко мне я чувствую на лбу и умедленное дыхание. «Ты слышишь меня?» Говорю тихо, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Слышишь?» «Мне нужен сталкер по имени Стратег. У него есть такой же амулет, что и у меня амулет. В моей правой ладони. Мне нужен еще один такой. Где он?» Дуновение воздуха, пытаясь сообразить, что происходит, на пружины матраса однозначно скрипят, она встает. Я снова различаю ее контур. Вскакиваю, как подброшенный, забыв про осторожность, отступая с дороги, она проходит мимо и идет к выходу, двигаясь следом. «Глок!» — шепот от окна. Узну голос Чапая. Как не кстати. «Глок, ты охренел?» По голосу понятно, что он сомневается в моей вменяемости, значит, все слышал. «Совсем с катушек съехал», — шипит Чапай. «Не мог ее днем спросить». «Да как-то само собой вышло». «Само собой. Пойдешь за ней?» От мысли, что сейчас придется опять идти по ночной зоне, бросает в холод. А что, если остановить ее? Но в следующий раз может не получиться. Да и как ее остановишь? Чапай возится на полу, спешно цепляет снарягу, а она уже у входа, слепо водит ладонью по двери ищет ручку. Высокая, стройная, висящая до бедер вязаной кофти. Белые подошвы кедов как будто светятся на фоне пола. Чекист рвет глотку в раскатистом храпе. Со стороны паутины тишина. — А на что ты готов ради мечты? — спрашиваю подошедшего Чапая. — Для начала надо бы вспомнить, как это — мечтать. Она нащупывает ручку, нажимает вместе с ночными шорохами, в дом врывается сырой ветер. Она замирает на пороге, вроде как прислушивается. Машинально нащупываю кобуру на поясе. Что толку от пистолета, а что толку даже от гранатомета ночью в зоне? «Оставайся!» — шепчу Чапаю. «Паутиныч сказал, что амулет отпугивает вари». «Паутиныч сегодня много чего говорил». Она, переступая через порог, мы бросаемся к двери. У самого выхода замираем. Чувствую, как огибая меня со всех сторон в дом, просачивается студеная, полная тихих шорохов, дыхание зоны. ну шепчет Чапай. «Хестерем Куэсносет, Феликсит, Троя Фойсет!» «Кто знал бы Гектора, если бы трое была счастливой?» И мы ныряем в черноту дверного проема.